Глава двадцать восьмая. Настя. Настя, привет. У меня для тебя важное сообщение. По деловому прозвучал в динамике голос Марии. Я перевернулась на моей большой кровати, где лежала по диагонали, сладко потянулась и посмотрела на часы. Да, гораздо ты, матушка, спать. Десять утра. Отсыпаюсь за все прошедшие пять лет трудового подвига. А Мария сегодня, наверняка, встала в шесть, если не раньше. Да, что-то случилось? Ничего, просто сегодня будет общее собрание, на котором Вадим Михайлович расскажет о завершенных и новых проектах и об успехах Турансофта, а в конце сообщит о моем назначении. У меня ведь закончились две недели испытательного срока. Ой, точно, Маш, поздравляю тебя. Спасибо, Чки. Ты обязательно должна подъехать на это собрание, потому что и о тебе тоже пойдет речь. Начало в шесть вечера. Буду. Отлично, Насть, жду тебя. Вадим уже намекал, что хочет торжественно перед всем коллективом поблагодарить меня на прощание. Все-таки я его любимая ассистентка. Чей вклад в процветание Турансофта трудно переоценить. Наверное, он вручит мне цветы и какой-то ценный подарок. Жду сюрприза, но надеюсь, это будет не бронзовый конь и не комплект дорогого эротического белья. Но ни один подарок Вадима не сравнится с тем, который сейчас находится у меня под сердцем. Я положила ладони на живот и нежно его погладила. Уже целых две недели пребываю в эйфории. Конечно, хватает и переживаний. Я стараюсь себя не накручивать. И Гелена Викторовна не видит никаких причин для волнения. Она говорит, что все идет по плану. Но, конечно, мне страшно. Я так дорожу моим нынешним состоянием. Моя мамочка и Танюша подливают масла в огонь. Они оберыдали, когда услышали счастливую и фантастическую новость, а теперь с утра до ночи закидывают меня сообщениями или звонят. Все время что-то советуют и по двадцать раз в день расспрашивают, как я себя чувствую. А я чувствую себя прекрасно. У меня каждый день праздник. Я просыпаюсь утром и сразу начинаю улыбаться. Даже раньше, чем открою глаза. В конце концов, мама и Татьяна так меня замучили постоянным контролем, что я сказала им заниматься своими делами. Мама выбирает новую машину, все-таки решила взять в кредит. А у Тани бурно развиваются отношения с Геной, так что можно не надолго оставить меня в покое. Пожаловалась Вадиму, что прогадала. Вот не надо было мне увольняться. Он так, как и обещал, подписал заявление сразу же, как мы утвердили кандидатуру Марии. А зачем подписал? Кто его просил? Я могла бы остаться и получить роскошные декретные, а потом и пособие на ребенка. Правда, в тот момент я даже и близко не догадывалась, что беременна. В ответ на мое бухтенье Вадим прижал меня к себе, поцеловал в лоб. Настя, Настя. Может, мы всё исправим? Милая, мы сделаем всё, как ты скажешь. Но неужели ты думаешь, что я хоть в чём-то обделю своего ребёнка? Хочешь, попрошу бухгалтерию посчитать, какое ты получила бы пособие, и сразу переведу всю сумму тебе на счёт. О-о-о. Настя, поверь, ни ты, ни малыш ни в чём не будете нуждаться. Я достану для вас луну с неба. Не сомневайся, милая. Спасибо, Вадим. Это так приятно. И я тебе верю. Вот и славно. Но смотри у меня. Не вздумай искать другое место. Сейчас заскучаешь и побежишь на поиски новой работы. Знаю я тебя, Настя. Ты же трудоголик. Я? Да я самая настоящая лентяйка. Ни разу не замечал. «Просто у меня никогда не было возможности следовать природным инстинктам». «Да, что было, то было. Каюсь, милая, я ужасно тебя эксплуатировал. А теперь хочу, чтобы ты хорошенько отдохнула. Занимайся только собой и нашим будущим ребёнком». Я улыбнулась Вадиму. От того, что он так заботится и переживает, у меня на глазах наворачивались слёзы. И вот уже целых две недели я лениусь до невозможности. Сплю до десяти утра, смотрю фильмы, читаю, хожу по магазинам, встречаюсь с подружками. Еще, конечно же, выполняю все назначения врача, сдаю анализы, сижу в чаток для будущих мамочек. Мне очень повезло. Те витамины, которые я пропила по совету Татьяны, подходят и для беременных. А могло бы случиться иначе, ведь состав у комплексов разный. Не все можно пить при беременности. Также я проанализировала и поняла, что за два с половиной месяца, прошедшие с момента зачатия, не выпила ни капли спиртного. Словно кто-то мне на ухо шептал, и в ресторанах, и в ночном клубе: не пей, не пей. Очень рада, что так получилось, а не наоборот. Всё-таки очень опасно быть беременной, но не догадываться об этом. Можно случайно навредить малышу. Ежедневно я гуляю и играю с Иришкой и Дэнни. Получаю массу удовольствия, общаясь с этими двумя смешными существами. Они и по отдельности-то всегда поднимают мне настроение. С ними так весело. А уж когда кнопка и шпиц вместе, это пыль столбом и дым коромыслом. На Иришку я теперь смотрю другими глазами. Я и раньше была очень к ней привязана и горевала, что мы скоро можем расстаться. Но теперь, как бы ни сложилась жизнь, Иришка, старшая сестра моего будущего ребенка, а это значит, что мы с ней связаны родственными узами. Как все удивительно устроено в этом мире! И благодаря детям он наполнен счастьем и нежностью. Так, ну что ж, все-таки пора вставать. Хватит валяться в постели. В шесть общее собрание в Турансофте. Надо заявиться в родную фирму при полном параде. Подберу самый лучший наряд. Вадим, у Елены упала челюсть, когда на днях мы с Настей вместе пришли на прием. Вообще-то мы думали поменять врача, чтобы не становиться объектом сплетен. Но у Настик Елене особое отношение, и именно эта болтушка сообщила моей малышке чудесную новость. Поэтому Настя готова простить гинекологу все что угодно, в том числе полное отсутствие такта. Что касается профессиональных качеств, тут Елена на высоте. Она лучший специалист в своей области. Статистика у нее феноменальная. В общем, пока мы продолжаем наблюдаться в клинике репродуктивного здоровья, а там посмотрим. Но немножко отомстить Елене за длинный язык всё же хотелось. Поэтому на следующий приём мы с Настюшкой заявились чуть ли не в обнимку. «А, но... Ой, как же это?» заморгала врач. Она превратилась в истукана и долго не могла понять, что происходит. «Вадик, так значит, отец ребёнка ты?» «Совершенно верно, Елена Викторовна. Но я прошу вас всё держать в секрете», — коварно улыбнулся я. «Пожалуйста, никому не рассказывайте, потому что мы ещё не поставили моих в известность. Мама и отец ничего не знают». «Не знают», — изумлённо ахнула врач. «У Турановых скоро прибавление, А они даже не в курсе? Готовим им сюрприз. Так как в клинику мы приехали довольно рано, после посещения врача я повез мою малышку завтракать. Мы сидели вдвоем у огромного окна в авторской кафешне. Настя с аппетитом наворачивала за двоих, а я не мог оторвать от нее глаз. Какая же лапушка и ждет моего ребенка! А вдруг, вдруг будет сын, я, наверное, умру от счастья. Но, конечно, дочки тоже обрадуюсь без вопросов, получить еще одну кнопку, похожую на иришку, это же чудо. Сможет ли Елена Викторовна сохранить тайну? Улыбнулась Настя. Нет, не сможет. Но пусть хоть немного помучается. Я же строго ее предупредил. Да. Пусть. Настя отодвинула пустую тарелку, где только что лежал кусок шоколадного торта от шефа кондитера кофейни. До этого она слопала молочную рисовую кашу с инжиром и грецкими орехами. Кажется, я очень много ем. Вздохнула красавица. Постепенно превращаюсь в мою подругу Таню. Да уж, вас не прокормишь, девушка. Дело, навздахнул я. А тебе не хочется чего-нибудь оригинального, Настюш? У беременных бывают экзотические вкусовые пристрастия. Все это знают. Подумай, что ты хочешь. Я, как настоящий мужчина, тут же раздобыл бы для своей женщины какой-нибудь деликатес. А ты не будешь надо мной смеяться? Нет, милые. Ну ты что? Я же сам спросил. Правда не будешь? Да нет же! Ну поклянись. Клянусь благополучием Турансофта. Хорошо. В общем, умираю, как хочу мороженое с чипсами, Вадим. Вот просто умираю. Но как представлю, что я буду это есть? Аж самой смешно. Это какой-то извращение. О да, засмеялся я. Так может прямо сейчас и закажем? Мороженое видел в меню, а за чипсами я сгоняю в соседний магазин. Правда, можно? С затаянной надеждой уточнила Настюша. Это было так трогательно. Ребенку хочется нажраться мороженого с чипсами, но она стесняется, глупая. А мне вдруг сдавило горло от нежности. Даже и не думал, что я настолько сентиментальный. Маленькая, ну конечно можно. Все, я побежал в магазин. По дороге выцепил официанта и сделал заказ. Спустя десять минут Крошка уже во всю наворачивала клубничное мороженое, щедро посыпанное толченными чипсами с беконом. При этом она едва ли не урчала, как голодная тигрица. Я сидел подперев подбородок ладонями. И смотрел на любимую со странной смесью ужаса и умиления. Как это можно есть? И как можно, поедая это жуткое месиво, оставаться такой хорошенькой и соблазнительной? Я бы сам ее сейчас съел. Как ты думаешь, долго ли продержится Елена Викторовна? Вдруг рассмеялась Настя. Думаю, она уже позвонила моей маме. И сейчас они во все обсуждают новость. Когда Елена с тобой прощалась, было заметно, что ее аж трясет от нетерпения. Какие же они болтушки! Ничего им нельзя доверить. Интересно, а твоя мама сколько продержится? Елена Викторовна наверняка попросит. Только не выдавай, что я тебе все рассказала, умоляю. Это огромный секрет. Боюсь, мамуля начнет мне называнивать сразу же, как только приеду на работу. Сынок, это правда! Истошно закричала в трубку мама. Я отодвинул телефон подальше. Елена мне все рассказала. Только, пожалуйста, не выдавай. Я поклялась, что ни за что не признаюсь, что она проговорилась. Так это правда? Настя ждет ребенка не от Игоря, а от тебя. Ты опять станешь отцом. И ты молчишь. Когда ты собирался сообщить нам с папой? Вообще-то я готовил сюрприз. А Елена Викторовна разглашает конфиденциальную информацию. И уже не первый раз. Хмуро отчеканил я. Вадик, да если бы не она. Мам, ну как не стыдно! Вы чего это сплетничаете, а? Я уже улыбался. Все произошло именно так, как предположили мы с Настей. Вадик, не уходи от ответа. Скажи мне, это ты отец ребенка? Да, мама, это я. Сынок, я в шоке. Несколько минут в динамике ничего не было слышно. Родительница пыталась справиться с эмоциями. Вадик, Настя, конечно, очень хорошая девушка. Она всегда мне очень нравилась. Ответственная, трудолюбивая. Особенно на фоне Светланы это было очень заметно. Такой разительный контраст. Но что, но, мама, уже знала, о чем пойдет речь. Ты уверен, что Настя не ошибается? Насколько я помню, все это время ее парнем был Игорь. Ты-то здесь, при чем? Я ни в коем случае не хочу опорочить Настю, но если девушка одновременно крутила роман и с парнем, и со своим начальником, можно ли ей доверять? Можно, мам, полностью. Да, я всецело доверяю Насте. Хорошо, если так, скептически вздохнула мама. Но в ее вздохе слышалось: мой мальчик, ты не представляешь всей меры женского коварства. Мы и пять лет проработали вместе. Нет, я не понимаю. Объясни мне, возмолилась родительница. Когда мы сидели в Венеции, Настя уже была беременна, хотя этого и не знала. Но тогда же Игорь представился ее женихом, а у вас оказывается уже все было? Как же так? Бедная мама. Не могу же я ей объяснить, что грубо изнасиловал Настю на корпоративе и буквально вдолбил ей в матку с десяток миллионов своих сперматозоидов. От такой информации у мамы случится инфаркт. Я, безусловно, этого не хочу. Мам. Ну вот так бывает. Ситуация, конечно, запутанная, но я рад, что сложилось все именно так, а не иначе. Поэтому успокойся и не переживай. Все хорошо. Ох, Вадик, это, конечно, хорошо, что ты так доверяешь Насте, но она и сама может ошибаться. Я как врач рекомендовало бы все-таки сделать ДНК-тест. «Сейчас существуют методы, позволяющие установить отцовство ещё до рождения ребёнка». «Даже и не собираюсь, мам», — отрезал я. «Но, Вадик, как ты не понимаешь? Очень боюсь, что тебя водят за нос. Всё же ты выгодный отец. Будешь заботиться, полностью обеспечивать, деньгами завалишь. Не хочу, чтобы ты вдруг остался в дураках». «Всё, мама, закрыли тему». Не нужно сомневаться в моей любимой женщине. Меня это оскорбляет. Какой же ты упрямый сынок! Потом будешь локти кусать, когда вдруг выяснится, что... Мама! Все, молчу, молчу. Просто не хочу, чтобы... Мамуля! Угрожающе зарычал я. Ну хорошо, вот уже и слова нельзя сказать. Какие же вы дети вредные! Так, раз вы уже все знаете... то мы с Настенькой сегодня придем к вам на ужин. Ой, Вадик, подожди, пока не надо. Мне нужно немного прийти в себя. Сейчас я не смогу держаться, естественно, буду фальшивить. Дай мне время, ладно? Хорошо. Давай, мамуль, не накручивай себя, успокойся. Я постараюсь, сынок. Вот и отлично. Настя. В половине шестого Вадим прислал за мной служебный «Мерседес». Пока чёрный автомобиль мягко маневрировал в потоке автомобилей, я с улыбкой вспоминала, как позавчера мы с Вадимом ходили в гости к Матвею и Дашеньке. Нас позвали в загородный дом на шашлыки, и это был первый раз, когда мы получили приглашение в качестве пары. Прихватив Иришку и Дэнни, отправились в лес. Красивый особняк стоял в окружении вековых сосен. В зоне барбекю Рустам, огромный атлет тяжеловес, помощник и вечный спарринг-партнер Матвея, уже жарил шашлык, а рядом в казане томился плов. Над участком стелился дымок и витали соблазнительные ароматы. А вскоре сюда добавились детские крики и собачий лай, и Ришка радостно визжал. Бегало среди сосен за двумя восьмилетними сорванцами. Это был Васька, сын Матвея, и Дашин брат Сережа. Наш шпиц и хозяйский корги слаям сопровождали детей, прыгали, мельтишили и вносили вклад в дикую кутерьму. Но сначала Матвей подозвал пацанов: "Быстро сюда за девочку. Головой отвечаете, ясно?" Видите, какая мелкая. Охраняйте. Я надеюсь на вас, мужики. Мальчишки важно покивали, ударили Матвея в подставленную ладонь и веселая компания поскакала дальше. Мы с Дашенькой сидели на террасе у дома. Я вспомнила, с какой завистью в спортивном клубе смотрела на Дашин беременный живот. Тогда я думала о том, что мне такое счастье даже и не светит. и не подозревала, что и сама в тот момент была беременна. Уже вот-вот родишь? спросила я. Да, с одня на день жду, улыбнулась Даша. А мне еще долго. И это только так кажется, Насть. Конференц-зал был украшен гирляндами синих и белых шаров. Пьюпитер для выступающего стоял на фоне огромного экрана. Меня засыпали комплиментами. Две недели я не появлялась в офисе, а сейчас пришла отдохнувшая, расслабленная. Вместо меня теперь работает Мария. Как же это здорово! Со всех сторон слышалось. «Офигенно выглядишь, Анастасия!» «Анастасия Николаевна, какое платье! Вах!» «Ой, ты как-то изменилась, вся аж сияешь!» Что случилось, Настюха? У тебя роскошная фигура, а ты случайно не поправилась? Настя, ты в этом платье огонь! Да, от моей роскошной фигуры скоро уже ничего не останется. Но самое главное, что беременность протекает нормально. Думаю только об этом. Коллектив компании собрался в конференцзале. На экране замелькали графики, таблицы, диаграммы. Вадим рассказывал подчиненным, какими удачными выдались последние несколько месяцев. Турансофт продолжал развиваться. Это безусловно отражалось на зарплате сотрудников. Настроение у всех было приподнятое, оживленное. А я с любовью смотрела на Вадима и просто не могла оторвать от него взгляд. Он был безумно хорош в серо-зеленом костюме в чуть заметную полоску. Вы все уже, конечно, успели познакомиться с моей новой ассистенткой Мария Александровна. Успешно прошла испытательный срок, и я надеюсь, что наше сотрудничество будет долгим, стабильным и плодотворным. А теперь мне хочется сказать несколько слов моей Моей любимой помощнице Анастасиие. Окончание фразы директор произнес настолько нежно и интимно, что зал замер, и я тоже. Не ожидала, что Вадим выйдет за рамки официального чествования, не думала, что станет официровать наши отношения. Но, кажется, босс собирался сломать шаблон. Иди сюда, Настюша, позвал директор. Все завозились и начали удивленно переглядываться, с нимым вопросом в глазах: что происходит, любимая помощница Настюша? Это как это? Я растерялась, волнуясь, поднялась с места и направилась к небольшой сцене. Вадим протянул мне руку, помогая подняться. Все взгляды были устремлены на наши две фигуры. Стало очень тихо. Я неуверенно улыбнулась и увидела, как откуда-то сбоку вынырнула Мария с шикарным букетом. Любимый босс забрал у нее цветы и вручил их мне. Теперь я стояла на сцене, прижимала к груди яркий букет, волновалась и видела прямо перед собой сияющие глаза Вадима, а боковым зрением напряженные лица коллег в зале. Милая Настя, мы с тобой. Проработали больше пяти лет, и я благодарен тебе за каждый день, который ты провела рядом со мной, за каждый проект, который мы вытянули вместе, и за миллион важных дел, не вписанных в твой контракт, но которые ты все-таки делала для меня, чтобы я смог выжить в трудную минуту. Коллеги перестали дышать. Вадим произнес все эти слова таким низким волнующим голосом, что я уверена, мурашки по спине побежали не только у меня, но и у каждой женщины в зале. Настя, милая, я всегда чувствовал твою поддержку, всегда знал, что рядом со мной высокопрофессиональный и невероятно трудолюбивый сотрудник, но в то же время... Очаровательная девушка, неотразимая женщина, Настя. Конечно же, я просто не мог не влюбиться в тебя. Да, я влюбился. Ты не оставила мне ни одного шанса. Я осознал, как сильно ты мне нужна. Именно в тот момент, когда ты положила передо мной заявление об уходе. Вдруг понял, что именно о тебе я думаю день и ночь, а вовсе не о проекте для техноинженеринга и не о результатах сотрудничества с Интарисом. В зале раздался смех. Я тоже неуверенно улыбнулась. Сердце стучало уже в горле, ноги подкашивались от волнения. Поэтому извините, дорогая Анастасия Николаевна, но я никуда вас от себя не отпущу. Я просто не могу допустить, чтобы мы расстались. Подвел итог Вадим. Оживление усилилось, по залу понесся шипоток. Публика волновалась, причем мужчины выглядели удивленными, а вот женщины уже улыбались. Они поняли, что стали свидетельницами романтичного и волнующего момента. Так, словно смотрели мелодраму. Да, Настя. Я хочу, чтобы мы всегда были вместе. Не громко, но с чувством произнес Вадим. Он смотрел на меня так, что я вдруг одним махом вспомнила все, что случилось между нами, включая все острые эпизоды, ривьеру, лесной остров и то, что происходило в последние две недели. Мои щеки опалила огнем. Я опустила голову и нервно прикусила губу. Обещаю, что постараюсь сделать все, чтобы ты была счастлива рядом со мной, милая Настя. Я тебя люблю, хочу заботиться о тебе, переживать вместе с тобой самые яркие моменты жизни. Понимаю, что я жених проблемный, как говорится с прицепом, но тем не менее, пожалуйста, выходи за меня замуж. С этими словами в изумленной тишине Вадим достал из внутреннего кармана пиджака бархатную коробочку, раскрыл ее и опустился передо мной на одно колено. Я не могла пошевелиться от удивления. В зале и так было очень тихо, а сейчас все звуки растворились в ватной подушке, которая сдавила мой череп. Неужели это происходит со мной? «Да, я робко мечтала, что когда-нибудь Вадим захочет сделать мне предложение, но в то же время понимала, что совместный ребёнок — это ещё не повод для женитьбы. Вадим очень сильно обжёгся на первом браке. К тому же сейчас многие пары вообще не регистрируют свои отношения, живут просто так». Бриллиант в открытой коробочке ослепительно сверкал. Вадим замер в ожидании ответа. И смотрел на меня снизу вверх с улыбкой. Только теперь я вдруг заметила, что он тоже волнуется, не так сильно, как я, но все же. Весь зал ждал, никто не дышал и не шевелился. Мне казалось, что все слышат, как громко стучит мое сердце. Настя, ты выйдешь за меня? Да, очнулась я, да, милый. Я люблю твой прицеп, Вадим. Твоя дочка мне очень дорога, и тебя я тоже безумно люблю. Зал разразился аплодисментами. Все устали сдерживать эмоции. Народ повскакивал с мест. Все радовались так, словно им объявили о двухкратном увеличении зарплаты. А Вадим поднялся, надел кольцо мне на палец. А затем подхватил меня на руки вместе с букетом, закружил на сцене и накрыл мои губы поцелуем нежным и упоительным, как глоток шампанского. Люблю тебя, милая. Как я рад, что ты согласилась, – прошептал он мне прямо в губы. Конечно, согласилась. А как иначе я смогу отомстить тебе за пять лет рабства? – прошептала я в ответ. И потянулась к Милому за новым поцелуем. Малышка моя любимая, мой невероятный босс.